Глава 13. Если долго мучиться, то что-нибудь получится. Арджун второй день бесцельно блуждал внутри черного Тадж-Махала, каждый раз надеясь на чудо. А вдруг преграда между этим Таджем и тем, в котором осталась Наташа, спадет, и он вдруг окажется там? Но вдруг все никак не случалось, из-за чего отчаяние и безысходность начали завладевать парнем с новой силой. Эту ночь он вновь сбежал из дома и пытался пробраться внутрь черного принца. Он вплавь преодолел расстояние между берегами, но единственное, что ему удалось, это обойти несколько раз черный мавзолей и провести остаток ночи в попытках достучаться до Виджу. Вернувшись домой под утро, он наткнулся на упреки матушки и был вынужден пообещать больше никуда не пропадать по ночам. И самое неприятное в этой ситуации было то, что он знал, что отныне не сможет покидать дом ночью, потому как свои обещания Арджун привык выполнять. Ведь он не мог подвести в доверие родных. После разговора с матушкой он поспал пару часов и теперь вновь был у стен черного таджа. «Вот ты где!» — неожиданно услышал он знакомый голос и обернулся, удивленно уставившись на Таню. «Я так и знала, что смогу тебя здесь отыскать. Правда, пришлось потратить на твои поиски больше часа». Арджун бросил на нее удивленный взгляд. Не зная, для чего Таня оказалась здесь. Впрочем, ума много не нужно было, зная ее желание обрести дар. Итак, все понятно. Она решилась на очищение в белом тадже и обретение дара в черном. Только вопрос состоял в следующем. Насколько бескорыстна ее цель? Если все это связано с желанием освободить сестру, то белый тадж очистит ее помыслы. А если нет, и ее душа полна скрытых меркантильных интересов, то белый принц почувствует ее корысть и вряд ли пожелает помочь. Впрочем, чего тут думать? Надо для начала все же выяснить, чего девушка хочет. Арджун прищурился, изучая юную представительницу семейства Башко. — И как ты нашла меня в такой толпе туристов? — поинтересовался он, полагая, что Тане еще и повезло, что ее поиски длились всего час, так как в этой немыслимой толчее вообще невозможно кого-то обнаружить. Девушка победоносно вздернула подбородок и, гордая за свою удачливость, сказала. «Ты лучше спроси, как я смогла убедить маму отпустить меня?» «Ха! Так тебя еще и отпустили!» — недоверчиво протянул Арджун, невероятно удивляясь услышанному. «Я думал, что ты сбежала. И как только твоя матушка позволила тебе пойти на прогулку, да еще и одной!» «Не одной, а с тобой!» — заявила девушка. Арджун замер, уставившись на сумасбродку. Чего это она его-то приплела? Он и слыхом не слыхивал, что Таня якобы должна быть под его опекой, да и не хотелось ему отвечать за нее перед Валентиной. Как? Все же не смог сдержать своего удивления юноша. Я же... Знаю. Знаю все, что ты хочешь сказать. Будто ты и сам не знаешь, что меня отпустили с тобой, и будто ты не приглашал меня никуда и не заходил за мной в гостиницу. И, тем не менее, я тут. Я вижу, — недовольно бросил Арджун и подозревая, что ему еще придется хлебнуть горе с Таней. «Это хорошо, что видишь. Значит, проблем с глазами у тебя нет, в отличие от проблем с мозгами, которыми нужно иногда пользоваться, чтобы добиваться того, что тебе нужно. Вот я, к примеру, пораскинула мозгами и поняла, что я должна тебе помочь. К тому же дар мне совсем не помешает. Так что бросай гулять и осматривать достопримечательности. Это еще успеешь. Пойдем, расскажешь, как мысли очищать». Мозги проветривать и даром обрастать. Парень свёл бровик к переносице. Опять она говорит как-то вульгарно. Ей сказать о том, чтобы последила за речью, или пусть так и позорится, наверное, лучше сказать. — Таня, а ты не пробовала? — Нет, и не собираюсь. А Джун брезгливо воззрился на собеседницу, которая только и умела что хамить. — Чего ты так смотришь? — напустилась она на него. — Ничего, ты всё равно не поймёшь. Ну ладно, пошли в белый тадж-махал. Будем пробовать делать из меня одаренную личность. Я так загорелась желанием обрести дар, что придумала, как мне обмануть маму. Пока она поехала в очередной раз в российское консульство в Нью-Дели, я притворилась, что у меня температура. Ей пришлось оставить меня дома. — Но ты только что сказала, что тебя отпустили со мной, — напомнил ей парень. — Я пошутила, глупенький, а ты и поверил. Эта девушка явно раздражала Арджуна. Он уже был не рад, что вообще с ней связался. Впрочем, если бы она сама не навязалась спутницей той ночью, проследив за Наташей, то ему бы не пришлось с ней вообще тогда общаться. — Таня, спасибо большое, что ты хочешь помочь мне, но я решил попросить об этом кого-то из своих друзей, — решительно отозвался Арджун, не желая иметь с Таней ничего общего. И без нее он обойдется, что-то да придумает. Так что я не нуждаюсь в твоих услугах. Мне проще обговорить это дело с друзьями. — Так я и есть твой друг! — воскликнула девушка. — Да. Неподдельное сомнение в голосе Арджуна и сам его вопрос остепенили Таню. — А что, нет? — уже не столь оптимистично отозвалась она. — Для меня друг — человек, которому я могу доверять как самому себе. — Ага, брату ты тоже, небось, доверял? — не смогла промолчать Таня, разбередив и без того кровоточащую рану. Арджун разъяренно засопел, сверля собеседницу ненавидящим взглядом. — Если бы ты была не девушкой, а парнем, то я сейчас тебя так бы отделал, что на родину ты вернулась бы в инвалидной коляске. Таня поняла, что переступила черту дозволенного, и ее глазенки виновато забегали. — Прости, — еле слышно произнесла она, жутко сожалея о том, что сказала до этого. Но сказанного не воротишь, поэтому приходилось извиняться за необдуманные фразы. — Возвращайся домой, — хрипло произнес Арджун и повернулся к ней спиной, собираясь уйти. Ему не было дела до этой девушки, которая, кроме негодования, ничего в нем не вызывала. — Нет, Арджун, постой! — она схватила его за локоть. — Не уходи! Арджун пристально посмотрел на нее и, перехватив ее руку, отвел Таню в сторону, чтобы их не толкали каждую секунду. — Я поражаюсь тебе! — вдруг начал отчитывать ее парень, прожигая взглядом. — Ты настолько развязно ведешь себя, будто тебе неведомы рамки приличия. В тебе нет ничего женственного, да и человечного, пожалуй, тоже. — Зачем ты так? — слезы зазвенели в ее голосе, но парню почему-то было ее не жаль. — Иди домой! — грубо повторил он, и даже подтолкнул ее к выходу, намереваясь уйти. — Арджун, я готова помочь тебе! — отчаянно прокричала она, из последних сил стараясь задержать его. Юноша остановился и, повернувшись к ней, покачал головой. — Ты не помогать сюда пришла, а завладеть даром, которым хочешь потом пользоваться в своих корыстных целях. «Ну так иди, владей! Ты знаешь, что надо делать! Я тебе уже все рассказал! Ничего нового я тебе все равно не скажу!» Девушка промолчала, видя, что ее намерения по поводу Дара раскрыты. Но Арджун не знал, что она уже битых три часа пытается хоть чего-то достигнуть самостоятельно, но у нее не получается. Глядя на настрой Арджуна, девушка поняла, что лучше ему так и оставаться в неведении на этот счет. «Арджун, ну прости меня!» — жалобно попросила она и виновато уперлась взглядом в пол. «Мне не за что тебя прощать. А вот если твоя матушка кинется тебя искать, то я даже знаю, кого первым она заподозрит в пропаже своего драгоценного чада. Так что иди домой, пока она тебя не хватилась. Я больше не хочу иметь ничего общего с твоей родительницей. Вполне хватило предыдущего раза. Повторений мне не нужно». «Мама еще не скоро приедет», — заверила его Даня. «Она сегодня весь день будет занята, продлевает наши визы». Всё надеется Наташу разыскать. Так что мы тут надолго застряли. Заодно погляжу и на индийский сезон дождей. Он же в июле должен начаться». Она вперила в Арджуна ожидающий взгляд, но парень промолчал. Поэтому Таня продолжала тарахтеть дальше. Наша поездка неожиданно оказалась затяжной. «А скажи-ка, Арджун, в Индии студенты летом чем занимаются? Мне казалось, что ты подрабатываешь гидом». «Мне пока хватает работы» холодно бросил в ответ Арджун, всем своим видом показывая, что ему вовсе не интересна эта тема. Тут Таня всплеснула руками, вспомнив, что о самом главном она пока еще не сказала. Ну как же она могла забыть? Втянув воздух, она приступила к оглашению последних новостей. А тут еще, узнав о происшедшем, родители Наташи собрались сюда ехать. Через несколько дней будут тут. Я так думаю, что они захотят встретиться с твоими родителями. Глаза Арджуна почернели. — Зачем? — заскрежетал зубами парень, из чего Таня сделала безошибочный вывод, что подобное сообщение вовсе не порадовало юношу. — Все, что можно было, наши с тобой родители уже обсудили. С тех пор ничего не изменилось. О чем тут еще говорить? Таня подернула плечами. Ей-то откуда знать, что там у них на уме? И вообще, чего приезжать в Индию? Что они могут изменить? Впрочем, до их приезда было не меньше двух дней, и Таня надеялась, что к тому моменту Ситуация с Наташей все же прояснится. Поэтому девушка тут же озвучила свое предложение. «Арджун, знаешь, у меня такой план. Давай до этого времени все исправим, чтобы, приехав, они заполучили свою ненаглядную дочь в целости и сохранности». «Да, было бы неплохо все исправить», — согласился парень с горечью в голосе. «Ладно, пойдем. Будем пробовать наделить тебя даром». Таня чуть не запрыгала от радости, но на всякий случай сдержалась. Они протиснулись сквозь толпу туристов и пошли к мосту. На нем тоже была давка. И откуда столько людей понаехало? Обычно иностранцев здесь бывало мало, а тут вдруг какое-то паломничество. Обрадовались, что черный Тадж появился, вот и снуют туда-сюда с фотоаппаратами. Таня и Арджун перешли реку и вошли в Белый Мавзолей. Здесь народу было поменьше, чем в черном, но тоже хватало. В общем-то Тадж-Махал до появления его черного брата-близнеца посещало не менее 30 тысяч человек в день. А теперь интерес к этому памятнику древней архитектуры возрос настолько, что число посетителей заметно увеличилось. Арджун провел Таню Кожур на перегородке, за которой находились гробницы Шахджа Хана и Мумтас Махал. Парень предположил, что энергия мавзолея концентрируется в центре, а потому стоило выбрать место с повышенным энергетическим полем. Ну и не вытерпела Таня, заглядывая в лицо друга. «С чего начнем?» «Начнем с самого начала», — заверил он. «Так что пробуй отрешиться от всех помыслов. Твой разум и душа должны быть чисты и готовы к принятию дара. Если хочешь, можешь проникнуться светлыми мыслями». «Постой, так я должна отрешиться от всех помыслов или проникнуться светлыми мыслями?» — уточнила она, понимая, что это несколько разные вещи. Услышав подобное, Арджун вздохнул и сказал... «Боюсь, что у нас ничего не получится с нашей затеей». Таня это поняла еще до того, как разыскала Арджуна, но сейчас благоразумно промолчала. Ему вовсе не обязательно знать, что она три часа торчала тут, чтобы хоть как-то очистить мысли. Но как бы плохо не складывалось начало ее затеи, девушка не намерена была упускать возможность завладеть даром. Ведь Арджун согласился помочь ей, и она поверила, что теперь у нее все получится». — Ладно, давай попробуем очистить мысли, — заявила она и сосредоточилась. Таня не особо понимала, что надо делать, но делать все же что-то надо было. Впрочем, это оказалось не так-то легко. ну как тут можно отрешиться от всего, когда в мавзолее стоит невыносимый гул голосов туристов, напоминая растревоженные улей диких пчел? Таня поморщилась и попыталась сконцентрироваться. Ничего не получалось. Она не могла выбросить все мысли из головы. «Обязательно хоть одна из них да Через десять минут безрезультатных попыток Таня решила уточнить. «Арджун, а может, я уже готова к принятию дара, но только не знаю об этом?» Он глянул на ее остренькое личико, горящее нетерпением, и отрицательно покачал головой. «Нет, ты это должна будешь почувствовать». «Ну так я чувствую!» — радостно воскликнула девушка. «И что именно ты чувствуешь?» «Желание обрести дар!» Арджун чуть не задохнулся от ее фразы. «И откуда только такие люди берутся?» Он пару раз моргнул и воззрился на нее долгим изучающим взглядом с примесью нетерпения. То ли она бездарна, то ли старается плохо, а то, может, и вовсе помыслы ее далеки от звания чистые. Впрочем, не исключено, что в этой девушке собрался полный букет всех этих недостатков, в чем Арджун практически не сомневался. Он вздохнул. «Что опять не так?» — насупилась Таня, ощущая его негативный настрой. — Все не так, — обреченно выдохнул парень, не зная, как заставить Таню поверить в то, что очистить душу легко, а обрести дар еще легче. Просто ей нужно поверить в себя. Именно это он и решил донести до девушки. — Но почему ты настолько сильно не веришь в себя и свои силы? Неужели так сложно очистить разум от скверны и предаться чистоте помыслов? — Да предаюсь, я предаюсь! Недовольно зыркнула на него Таня. Незаметно. Она опять сконцентрировалась. Но все это было лишь пустой тратой времени. Простояв в Белом Мавзолее больше часа, Арджун понял, что не все так просто, как ему казалось изначально. Девушка никак не могла сосредоточиться на необходимости очистить душу. Вечно ей что-то мешало. Впрочем, может, проблема не в Тане? Чем она отличается от других людей? Да ничем. И если он попытается привлечь кого-то из своих друзей, то может столкнуться с точно такой же проблемой. Ведь людям сложно очистить свой разум от скверны. И теперь перед Арджуном стоял вопрос, стоит ли продолжать пытаться наделить даром Таню или задействовать кого-то из друзей. Но в случае предпочтения второго варианта придется еще кому-то рассказывать о том мире, в котором он был, чтобы человек поверил, что такая жизнь, где желания покорны, существует. «На сегодня хватит», — вздохнул Арджун, понимая, что сейчас от Тани уже мало проку. Она начинала нервничать и кукситься. «Давай попробуем еще раз, когда твоя мама вновь уедет в Дели». Девушка покорно кивнула, так как это занятие ей изрядно надоело. Тут она вспомнила, что у нее не было номера телефона Арджуна. «Только давай обменяемся номерами мобильных, а то я замучаюсь каждый раз выискивать тебя в толпе туристов». Парень кивнул и продиктовал ей свой номер. Таня позвонила уже на следующий день. Арджун аж поморщился, услышав ее звенящий голос, наполненный беззаботностью. «Привет, Арджун! Ну что, ты мне не поверишь? Но моя мама опять вся в бегах и заботах. Так что давай мы сегодня встретимся с тобой и попробуем еще раз запихнуть в меня дар». «Запихнуть в меня дар». От этой фразы Арджун закатил глаза. «Хорошо, приходи. Я уже стою на месте. Пробую отыскать лазейку во дворец виджу так что буду ждать тебя через полчаса у бассейна черного таджа». «Но нам нужен белый!» – напомнила Таня, начав переживать, что парень передумал заниматься ее очищением. Впрочем, его следующая фраза укрепила ее уверенность в том, что у Арджуна иные планы на ее счет. «Нет, сегодня нам нужен черный!» – заверил ее парень тоном, не терпящим возражений. Как и было договорено, они встретились в назначенном месте. Арджуна кинул девушку оценивающим взглядом. Интересно, пройдет ли она его проверку, которую он задумал. Ну что же, для выяснения оставалось не так уж много времени. Ты чего на меня так уставился? Начала Таня в привычной для нее манере. И тут, вспомнив о замечании Арджуна относительно ее речи, поправилась. Ну, я хотела спросить, почему ты так пристально на меня смотришь? Да вот думаю, если я покажу тебе тайный ход в летописный зал, ты никому потом не расскажешь про него? Таня даже замахала на него руками. — Нет, конечно. Ты же знаешь, я не способна на такое. Я не выдам твоего секрета. Только рассказывай давай побыстрее. Мне так интересно глянуть на этот загадочный тайный ход. Вот — Вот-вот, — подумал Арджун. — Мне тоже интересно, сможешь ли ты увидеть этот самый вход. Арджун взял девушку за руку, чтобы не потерять в толпе, и ринулся к выходу из черного таджа. Все здесь было в точности, как возле белого таджа. Арджун повел Таню вдоль бассейна к величественной парадной арке толщиной метров десять. В проеме арки хорошо просматривался главный архитектурный ансамбль, бассейн и сразу за ним черный Тадж-Махал. По расчетам Арджуна, выход должен был располагаться недалеко от того места, где кобра завела их с Наташей в летописный зал, находящийся глубоко под землей. Впрочем, вход в подземелье был воображаемым, и, наверное, было бы все равно, в каком месте начать его искать. Главное – верить в то, что найдешь. Неожиданно для себя Арджун обнаружил, что парадный вход черного Тадж-Махала закрыт. Хотя оно и понятно. Все равно туристы ходили сюда исключительно через белый Тадж-Махал. Так чего держать открытыми ворота, когда за ними ничего нет, кроме пустоши? Чтобы не допустить стихийных застроек, власти Индии стремились как-то облагородить пустынный берег Ямуны. Но попытка разбить здесь сад была не сильно успешной. Ткнувшись в запертые ворота, Арджун пошел в обход. Но все оказалось не так-то просто, как казалось изначально. Храмовый комплекс был полностью обнесен кирпичной стеной. Хорошо, что кто-то чрезмерно любознательный и не слишком законопослушный проделал дыру в кирпичной кладке. Арджун нырнул в нее сам и протянул руку Тане. — Спасибо! — откликнулась та, пролезая вслед за другом. — О, какая неожиданность! Оказывается, Таня знает слово «спасибо». Значит, этой девушке были не чужды уроки воспитания. Хорошо хоть так, а то Арджун уже отчаялся услышать от нее хоть что-то, напоминающее о высоком культурном уровне. Дальше пришлось продираться сквозь заросли, среди которых валялись большие обломки черных камней. Вначале Таня хотела пожаловаться на труднопроходимость диких мест, но тут же поняла, что ее нытье только все испортит поэтому она не стала конючить и послушно потопала следом за спутником. Арджун уже не помнил сейчас, под каким именно валуном они нашли в прошлый раз вход. Но это было и не нужно. Чтобы не особенно привлекать внимание досужих зрителей, он отошел подальше от Черного Принца. Арджун остановился возле огромного камня и, раздвинув заросли, заглянул в них. — Ага, вот и он! — обрадованно заявил парень, расплывшись в улыбке. — Кто? — Любопытная Таня кинулась вперед, чтобы увидеть то же, что и ее друг. «Никто, а что!» — терпеливо поправил он ее. «Здесь вход в летописный зал. Я же тебе говорил о нем». Арджун отошел в сторону, чтобы Таня смогла сама исследовать местность. «Ой, да там же темно и страшно!» — неожиданно объявила она. «И сыростью оттуда несет!» От услышанного Арджун улыбнулся. «Значит, не совсем бездарно». Раз поверила в то, что там есть вход, и увидела его, то у нее есть шанс обрести дар. Тогда он решил продолжить эксперимент по исследованию подземелья. — А если в него войти, там становится светло, — заверил он девушку и в подтверждение своих слов кивнул. — Ой, но только я боюсь первой идти туда, — капризно сообщила Таня. Но, натолкнувшись на раздраженный взгляд Арджуна, тут же заявила. — Не надо смотреть так, будто я сейчас излишне предвередничаю, — — Мне страшно даже смотреть туда, не то что лезть первой. Да ни одна бы девушка в мире не полезла бы туда одна. — Но я же с тобой, — прищурился Арджун. — Ну, раз ты со мной, то иди первым, а я за тобой. Арджун задумчиво склонил голову. Ну что ж, она прошла испытание. Она увидела вход.